Наступал конец августа, а операциям Дон Хуана де Веги все еще не предвидел с конца. В продолжении десяти дней он упорно обстреливал восточные стены, представлявшие менее сопротивление, нежели западные. Тогда из города вышел андалузский мавр и уведомил его, что большая угловая башня, которую обстреливали, по обыкновению в половине ее высоты, массивно до самой вершины куртин, но что там она пробита проходами и лестницы, ведущей на высшие пункты защиты. Воспользовавшись этим, Хуан де Вега приказал на следующий день поставить новую батарею с двумя пушками большого калибра, которые скоро обнажили лестницу и внутренность башни. Тогда перебежчик увидел на христиан, что турки вырыли сзади башни глубокий ров, снабженный заостренными колями и досками с железными зубцами, что, кроме того, они срыли соседние дома, чтобы устроить площадку, на которой осаждающие будут встречены жестоким перекрестным огнем из дальнейших домов. Приготовления то были страшны. Они отняли мужество осаждающих, ибо очевидно было, что нельзя проникнуть дальше в бреши. Впрочем, перебежчик объявил, что часть стены, примыкающей к башне с моря, так слаба, что в ней легко пробить широкую брешь. Положение, в каком находилась армия, казалось, должно было испытать все. Но указанную часть стены нельзя было обстреливать сухого пути, а море было усеяно недоступными отмелями. Дон Гарсио Тулецкий искусно победил это препятствие. Он крепко связал две старые галеры, на которых устроил деревянную батарею с девятью амбразурами, К этой плавучие батареи прикрепили пустые бочки чтобы приподнять ее потом ночью подтащили ее как можно ближе к стене укрепили на якорях и отпили огонь но турецкий огонь до того беспокоил артиллеристов что им невозможно было сохранять свой пост дурья сам приказал отступить к счастью не могли сдвинуть с места галер завязших между двумя подводными камнями и это обстоятельство принудила христиан искать средства устроить на сухом пути батарею, огонь которой мог бы заставить умолкнуть турецкую артиллерию. Успех этой попытки дозволил плавучей батарее возобновить огонь свой, и на другое утро она открыла широкую брешь. Развалившаяся стена обнажила внутренность города. Турки не подумали о возможности атаки с этой стороны, а пушечные выстрелы, беспрестанно гремевшие, не дозволяли им исправлять повреждения. Однако же все меры, которые может придумать отчаянная решимость, еще раз были готовы бороться с шансами счастья. Гес-Раис принадлежал к числу тех людей, которые крепнут в опасности. Не щадя себя, как последний турок, он являлся всюду, выказывая деятельность начальника, уверенного в своей победе. По его приказанию защитники города расположились эшелонами в улицах и домах, на стенах и на площадях. Конница, расположенная в центре города и обращенная во все стороны, должна была поддерживать пехоту, собирать рассеянных в случае нужды и возвращать их в битву, если бы христианам удалось проникнуть в брешь. Наконец, мусульмане приняли последнюю предосторожность, предписываемую самым мелочным благоразумием. С одной куртины на другую перебросили узкий мост, чтобы восстановить между этими пунктами сообщение, прерванное падением большой башни. Канат, прикрепленный к этому мосту, мог в случае нужды поднимать и опускать его. Осажденные не подозревали, что этот мост, устроенный для спасения, именно и послужит к их гибели. 10 сентября на рассвете христианские войны молча построились в траншеях. Войско исповедовалось, причастилось. После обеда Дорио начал окружать город своими галерами. По сигналу данному пушечным выстрелом, христиане бросились вперед с трех сторон разом, а западная брежь была поручена Дону гарси восточная — Фернандо Толецкому, а брежь с моря — Фернанду до Лобо и Дону Хуану до Мендоза. Мусульмане явились на стенах. Тут-то турки мастера драться. С обеих сторон открыли из пушек страшную пальбу, от которой соторгалась земля. Войска, предводимые Фернандом Толецким и Лобо, чтобы достигнуть бреши, должны были выдержать огонь без всякого прикрытия.